страница 231. На Западе сведения физиолога немедленно вошли в круговорот средневековой мысли. Физиолог разошелся в таком количестве списков, что даже и до нашего времени их сохранилось целая сотня. Затем появились разные переделки. Уже в XIII веке с латинского языка физиолог был переведен на национальные языки Европы, вошел в состав средневековых энциклопедий и так далее. У нас физиолог разделил судьбу многих других произведений, перешедших из Византии. Перенесенный к нам, вероятно, в готовом переводе – через посредства южных славян, физиолог до XVI века пролежал без движений, известный очень немногим. Поэтому он и сохранился всего в трех полных экземплярах и не оказал никакого влияния ни на богословскую, ни в частности на проповедническую литературу. Когда, наконец, началось в XVI веке оживление духовной жизни в России, время греческого физиолога прошло. Южно-русские ученые, наехавшие в Москву в XVII веке, пользовались уже не старым физиологом, а прямо той новой формой, которую принял этот сборник на Западе формой средневекового бестиария. Любопытно, однако же, что и византийский физиолог не отбрасывается просто в сторону. За него продолжает крепко держаться партия национальной старины – староверы. Но, кроме того, является среднее течение, которое стремится удовлетворить новым запросам, не обращаясь к новым источникам. Эта средняя партия берет физиолог, как он был, но выбрасывает из него все символическое, сохраняя только часть зоологическую и минералогическую. Само собой разумеется, что не это исправленное издание физиолога, не даже за западной бестиарии, не смогли вернуть естественно-исторических знаний на тот путь реализма, на котором когда-то стояла классическая наука, и на которой стремилась стать наука новой Европы. Достаточно перечитать животных, вошедших в физиолог, чтобы увидеть, что элемент чудесного, баснословного был уже в самом выборе их, а не только в норовоучительных толкованиях их естества. Еще в меньшей степени, чем материал средневековой арифметики, и даже еще меньше, чем материал средневековой астрономии, естественно-исторические знания средних веков могли перейти в состав новой европейской науки». Но надо сказать, что ко времени Петра важнейшие открытия этой науки и на самом Западе были еще впереди. В ожидании их новый научный дух проявлялся лишь в накоплении эмпирических наблюдений над живой природой. Вот почему интерес к естествознанию мог обнаружиться у самого Петра только в форме собирания всевозможных монстров и раритетов, которыми полны были тогдашние европейские кабинеты натуральной истории. Один из таких кабинетов был даже целиком приобретен Петром в 1715 году для его куншткаморе. Страница 32. -я. Здесь находим неизреченных, чудесственных, странных зверей, весьма удивительных фигурами гадин, странных птиц и иные всякие куртыазеты. Рядом с этими, подчас очень богатыми зоологическими, ботаническими, энтомологическими, минералогическими и даже палеонтологическими коллекциями, встречаем удивительную машину из Японии, любопытного мастерства распятия, из Гешпании, суд царя Соломона и так далее. Первым важным последствием этого коллекционерства было пробуждение интереса к изучению русской природы. Указ 1718 года приказывал всем жителям государства приносить местным властям всякие диковинки и опровергал, кстати, мнение невежд, будто уроды родятся от действий дьявольского. Этот указ был первым предвестником научных экспедиций, предпринятых вскоре русскими академиками по России и Сибири. Помимо религиозных применений и удовлетворения любознательности, естественно-исторические сведения имели в Древней Руси важное прикладное значение. На них основывалась именно наша старинная фармакопея но надо сказать что сюда только что разобранные источники натуралистических познаний внесли самую мутную струю еще в середине XVII века ученые немецкие врачи продавали русскому правительству на вес золота единорогого рога то есть мамонтовые клыки и чудодейственные камни в лечебную силу которых сами добросовестно верили к этой же категории древних суеверий Переданных книжным путем относятся всевозможные приворотные зелья и симпатические средства старинной медицины. Здесь, впрочем, мы переходим в область антропологических познаний наших предков. Прикладная именно лечебная цель была в этой области главной. В основе медицины лежало древнее учение о четырех основных жидкостях человеческой природы, соответствующих четырем стихиям мира. Учение о четырех стихиях уже в шестодневе Иоанна Экзарха Болгарского X век доказывается книгой бытия «Бог создал землю». Он же сказал, да будет свет, то есть огонь. Бездна, над которой носилась тьма, — это вода, а Дух Божий, носившийся над водой, — это воздух. Дальнейшее развитие учения о стихиях мы находим в русских рукописях xv 17 века, где оно приписывается знаменитому древнему врачу Галену. Человек, малый мир, то есть микрокосм, устроен по образу Вселенной, большого мира, то есть макрокосма. Мир состоит из четырех вещей — огня, воздуха, земли и воды. Малый мир — человек из четырех стихий — крови, мокротов, флегмы красной желчи и черной желчи. Кровь подобна воздуху, мокра и тепла, флегма подобна воде, мокра и студиона. Красная желчь подобна огню, суха и тепла, черная желчь подобна земле, сухая и студиона. Если все стихии находятся в равновесии, человек бывает здоров. Если равновесие их нарушается, наступает болезнь. Каждому возрасту и каждому времени года соответствуют свои болезни, которые могут быть предупреждены соответственной диетой. Страница 233 У в 15 лет умножается кровь. В то же состояние вызывает весна, потому что она тепла и мокра. В юноше 30 лет умножается красная желчь, так же, как и летом, потому что оно тепло и сухо. В совершенно мужа 45 лет умножается черная желчь, как и осенью, потому что она суха и студенна. И, наконец, старца умножается флегма, серещ-мокрота, как и во время зимы, мокрая и студеной. Каждому из этих состояний соответствует особое настроение, подвижное и легко меняющее. В от крови, бодрое и решительное в юноше от красной желчи, благосостоятельное в зрелом мужа от черной желчи, тупое и печальное в сердце от флегмы. Отсюда один шаг до знаменитого учения о четырех темпераментах сангвиническом, холерическом, меланхолическом и флегматическом. Это учение развивается в другом средневековом памятнике луцидарии, переведенном на славянский язык с немецкого в 16 веке. Сопоставление микрокосмос с макрокосмом здесь идет прямо к установлению зависимости человеческого темперамента, отсветил. Какая планета ближе душе человека, имеющего родиться, от той он и приемлет рождение. Одни планеты и звезды студеного свойства, другие влажного, третьи — сухого, четвертые — горячего. Те же самые естества получает от звезд и человек. Человек естества теплого и влажного бывает разговорчив и высказывается скоро. По предыдущему памятнику в нем преобладает кровь, следовательно, он сангвиник. Человек естества сухого и горячего — дерзок, храбр и непостоянен в любви. красный желчь — холерик. Человек студеного и сухого естества бывает молчалив и важен — черная желчь — меланхолик. Наконец, человек естества студеного и влажного — флегматик. Все эти сопоставления и объяснения не только удовлетворяли теоретическому интересу, объединяя по-своему понятие о мире и человеке, но и давали также твердую опору для всевозможных врачебных и житейских предписаний. С их помощью определялось самым точным образом, что, когда нужно есть и даже какие дела лучше всего предпринимать. В этом заключается объяснение тех календар советов, которые являлись естественным последствием основных положений средневековой астрологии. До практической медицины отсюда, конечно, еще было далеко. Это искусство издревле практиковалось у нас по преимуществу иностранцами и шло первоначально с Востока. Уже в XI-XII веках мы встречаем в качестве врачей армянина, половчанина, сирийца. В конце XV века эта восточная медицина заменяется западной. Но первые представители ее в Москве немцы и евреи гибнут жертвой неудачного лечения своих высоких Пациентов. XVI века вызов иностранных врачей к царскому двору становится постоянным. В 80-х годах этого века заводится в Москве приезжими английскими медиками и первая аптека. Страница 234. Но это и, и другое, и врачи-аптека существовали только для двора и для приближенных ко двору лиц. С начала XVII века правительство старается завести также военных врачей в полках. Но только в конце века, после приезда 75 медиков, вызванных Петром 1695 97 годы, военная медицинская помощь становится сколько-нибудь заметной. Все остальное население, не принадлежащее к служилому составу, продолжает лечиться своими средствами. Только в 1672 году после устройства второй московской аптеки новой, открыта была из нее вольная продажа лекарств. В 1687 году запрещено торговать сильнодействующими средствами в зеленом ряду, но случаи отравления лекарствами, приобретенными этим путем, встречались и позже, например, в 1700 году. С половины 17 века в московских аптеках наряду с иноземным персоналом являются и русские ученики, которых правительство велит учить, ничего от них не скрывая. Мы знаем, что аптека даже становилась к концу 17 века одним из очагов Надумство. что же перенимали русские аптекарские ученики в области своей специальности. По-видимому, медицинский персонал, попадавший в Москву, не принадлежал к разряду людей, двигавших науку на Западе. По крайней мере, в приспособленных для русского употребления руководства XVII века мы не находим того нового духа, который оживлял анатомию со времени Везалия, начавшего впервые после древних изучать ее на трупах 1514-64 годы, и физиологию со времени Горвея, открывшего кровообращения. 1578-1657 годы. Русская наука XVII века и в этом случае принимала за новое то, что отслужило свой век в Европе. Знаменитая книга Визалия, правда, была переведена на царя еще в 1650 году Епифанием Славенецким. Но этот экземпляр так и остался единственным. Распространялось же у нас руководство, латинский источник которого напечатан был в XV веке, а составлен, быть может, еще раньше. В свое время это руководство так называемое «благопрохладной» «Вертоград» или «Цветник», вероятно, стояла на уровне тогдашней науки. Но оно уже совершенно устарело, когда перевод его, по-видимому, через западную Россию дошел до Москвы. Древнейшая рукопись «Вертограда» относится к 1616 году. В 1661 году эта рукопись была одобрена как руководство докторами аптекарского приказа. Не позже 1672 -го года явилось в русском перевозе латинское или немецкое сокращение того же руководства под названием «Прохладный вертоград». Это сокращение приспособлено к практическому потреблению особенно понравилось ученикам и публике. Оно распространилось в большом количестве списков и продолжало употребляться еще в XVIII веке. По нему таким образом мы можем судить о среднем уровне московской медицины 17 столетия. Что же там преподавалось? В отделе лекарств прохладный Вертоград, так же как и его первоисточник, сохранил статью о камнях дорогих, ко многим делам угодных и о силе их страница 235 В перечне немощи и чем, которую немощь по докторским наукам лечить, предлагаются средства для сохранения красоты и для истребления домашних насекомых. Указывается способ обезвредить всякого супостата, зверя и гада, и даже нечистого духа. Прохладный вертоград знает, как обеспечить обильный улов рыбы, сохранить пчел и предохранить хлеб в поле от града, какие дни добрые и дурные, и что в каждый день лучше всего делать, когда быть счастье в людях и даже как узнать пол ребенка который должен родиться. При полном застое медицинской науки одна только часть ее обнаруживала своеобразную жизненность — это учение о лекарствах. И здесь также наиболее распространенным руководством был перевод на целый век опоздавший сравнительно со своим подлинником, изданным в 1534 году. Перевод этот также подвергался переделкам и сокращениям в течение всего 18 века, пока не превратился, как сейчас увидим, в народный лечебник. Но рядом с этим переживанием когда-то научного материала шло постоянное подновление русской фармакопии новыми средствами. Постоянное накопление чисто эмпирических наблюдений. Замечено в общей врачебной истории не раз, говорит по этому поводу новейший исследователь, что во времена застоев строгой науки фармакология всегда расцветала. Только при Петре у нас возникла, наконец, правильная медицинская школа, 1706 год, преподавание в которой шло уже по вязалию и вообще приближено было к научному уровню современной Петру европейской медицины. Обозревая развитие точных знаний в России, мы до сих пор следили лишь за теми, из них, которые в свое время имели претензию на научность и уже поэтому оставались достоянием или специалистов, или одного только более образованного круга публики. Необходимо упомянуть теперь и о тех же космографических и антропологических представлениях, которые уже в рассматриваемую эпоху или немного позже сделались достоянием народа. Этого рода представления, подобно первым, тоже распространялись книжным путем. Но книги, распространявшие их с самого начала, были заподозрены и отвергнуты церковью. Для церкви особенно подозрительно было то, что и помогло быстрому распространению этих представлений в народе, именно их несомненное сходство с понятиями языческой старины. Трудно теперь отделить, что перешло в народное мировоззрение из книг и что уцелело в нем от языческой эпохи. Но чем более мы изучаем старинный книжный материал, тем доля книжного влияния оказывается больше. В одной сербской рукописи XV века мы встречаемся, например, со следующим космогоническим представлением бесспорно византийского происхождения. «Скажи мне, что держит землю? Вода высока». А что держит воду камень плоск вельми, а что держит камень четыре кита. Страница двести тридцать Как видим, всем известные киты, на которых держится земля, весьма древнего и почтенного происхождения, и притом не народного, а книжного. Тот же памятник указывает нам источник и антропологических понятий, перешедших потом в народную словесность. Адам создан был по этому памятнику из восьми частей. Из земли, воды, камня, ветра, солнца, мысли, ангельской быстроты и духа. Другой памятник этого же времени объясняет еще полнее. Тело от земли, кости от камня, кровь от моря, очи от солнца, мысли от облака, дух от ветра, плота от огня, душу Господь вдохнул. Так далеко никогда не шли ни шестодневы, ни козьма индикоплов. Из-за покрепов этот широкий размах фантазии прямо переносит нас в русские духовные стихи. Мы упоминали только что об еще одном явлении подобного же характера, о превращении переводного немецкого травника в простонародный. Обыкновенно говорят, наоборот, о влиянии народной медицины на ученую, и это предположение имеет, конечно, за себя серьезные основания. Но роль книги в этом случае, по-видимому, придется представлять себе себе более значительные, чем это до сих пор казалось. Это особенно справедливо по отношению к суеверному элементу народной медицины. Многие фантастические травы народной фармакопеи оказываются просто искаженными учеными названиями. Так Абратанум превратилась в оборотень траву, сабина в сову, ревень в ревеку, подсолнечник в синего ворона и так далее. Книжные элементы отыщутся и в заговорах, и в хозяйственных приметах народного календаря. XVIII и XIX века продолжают в этом отношении ту же работу усвоения народом знаний, брошенных высшими классами, которая шла и в XVI и XVII столетиях. Только народная школа может покончить с этими переживаниями науки в народе, как школа Петровского времени покончила с переживаниями европейского знания в среде старинных русских специалистов. Нам остается теперь познакомиться с состоянием гуманитарных знаний до Петровской Руси. Историческое чтение было после религиозного самым любимым чтением древнерусского грамотея но удовлетворить потребности исторического знания в Древней Руси было довольно мудрено. При всем обилии летописей исторических сказаний о русских исторических событиях разобраться в них было нелегко, так как ни общего руководства, ни какой-либо цельной системы в изображении хода русской истории не существовало. По всеобщей истории существовали только византийские всемирные хроники, построенные на библейской основе и помимо священной истории, занимавшиеся почти исключительно римскими и византийскими императорами. С конца пятнадцатого века и в области исторического знания наступает оживление, обнаруживающееся прежде всего в усиленной переработке и усвоении чужого материала, югославянского и польского, а затем и в самостоятельных попытках исторического рассказа. Страница 237 -я. Первый опыт русской переработки производится над старинным летописцем еленским и римским, скомпилированным в очень давнее время каким-то болгарином из двух византийских хроник Малалы и Амартола по болгарским переводам X века. Приемы русской переработки летописи хорошо характеризуют вкусы русского читателя первой половины XVI века. Ему прежде всего сильно не нравится то, что болгарский летописец переплетает рассказы о допотопных патриархах с рассказами из греческой мифологии, о гигантских змеиногих, о Кроносе и Зевесе, которые в духе Евгемира изображаются царями ассирийскими и так далее. Все эти эллинские сплетения словесы, и дельские требы вовсе выброшены из летописцы, заменены полным списком библейских книг до четвёртой книги царств включительно. Далее религиозный интерес русского читателя проявлялся в целом ряде вставок по поводу событий византийской церковной истории. К летописцу прибавлены распространенные на Руси повести о построении Святой Софии, о разделении церквей и, наконец, о взятии Константинополя турками. Очень скоро, однако же, летописец Еленский и Римский был совершенно вытеснен из употребления другим хронографом. Он представлял такие важные преимущества для русского читателя, что именно этот хронограф и сделался предметом всех дальнейших русских переделок и обработок. В основе этого хронографа лежали уже не старые византийские хронисты 7-9 столетий, а два хрониста 12 века, Манасия и Зонара. Положим, и их сведения кончались началом 11 столетия, но далее составитель хронографа, вероятно, серб, доводил рассказ до начала 15 века, пользуясь болгарскими и сербскими источниками 13-15 веков. Между этими источниками некоторые представляли уже непростую летопись о попытке прагматического рассказа. Таким образом, русский читатель впервые получил образец новой, неизвестной ему ранее формы исторического изложения. Впрочем, гораздо важнее для него было то, что в хронографе он впервые получал связанное изложение славянской истории в связи с главнейшими событиями древнерусской. Эта часть хронографа и сделалась тотчас же основой для целого ряда русских исторических ставок. Отчасти они были взяты из тех же византийских хронистов, но отчасти были и вновь сочинены в национально-патриотическом духе. С помощью этих ставок и других поправок искусственного редактора югославянских хронограф 15 века уже в 1512 году сделался окончательно русской собственностью. Прошло сто лет после этой второй переделки хронографа. На Руси окончательно повеяло новым духом. Летописание прекратилось, западное латинское влияние все более вытесняло греческое, польские или южно-русские переводы заменяли югославянские. Сильно развился среди читателей интерес к светским знаниям. Страница 238. Этим новым потребностям соответствовала и новая переделка хронографа в 1617 году Исходной точкой переделки послужил все тот же хронограф 1512 века, но и ветхозаветные, и югославянские известия подверглись в нем сильному сокращению. Зато появилась вновь классическая история и мифология, выкинутая когда-то из летописца Еринского, а теперь из того же летописца заимствованная вновь с прибавками из римской мифологии. Самая главная перемена заключалась в том, что в основу рассказа положена была теперь вместо византийских хроник польская хроника Мартина Бельского, появившаяся в русском переводе еще в 1584 году. По содержанию эта хроника была, правда, однородна с византийскими. В ней встретим всю ту же ветхозаветную и новозаветную историю, четыре монархии, статьи по греческой мифологии, Троянскую войну и Александрию, статьи о Магомете. Но все это составлено по новым латинско-польским источникам и, кроме того, дополнено совершенно новым материалом космографии истории Западной Европы. Любознательный читатель мог почерпнуть из новой переделки массу неизвестных ему сведений о марии реках, горах, диковинных людях, о Колосе Родовском, о пророчествах Сивил и Дивых разнобываемых, о готах и вандалах, о папах до разделения церквей и об открытии Америки. Примечание 5. Дальше составитель не считал нужным идти, заключая свое повествование словами и так и совершенно удалившейся православной веры, и к тому же о папах римских писать ничего. Конец пятого примечания. Русская история обработана была здесь также в новом вкусе. Она начиналась обычными в средние века сближениями новых народов с античными, русов с Роксоланами и столь же обычными словопроизводствами народных имен славян от слова, русов от русах или от гор, русы или от руса брата Ляха. И дальше мы встречаемся с новыми учеными приемами исторического изложения. В основу положен ряд летописных заметок, но они объединены литературными прекрасами и попытками исторического прагматизма. А в изложении со 16 17 веков встречаем ряд характеристик от Грозного до первого самозванца. В том же духе, который вызвал появление хронографа в 1617 году, совершалось и его дальнейшее развитие на русской почве. Вкус к реальным знаниям отразился вторжении в самый библейский отдел целого ряда сведений, подчеркнутых из самых подозрительных источников. Шесть дней творения изложены были вновь помимо толковой полеи по книге Еноха и помимо беседы святого Василия Великого на Шестодневе по Луцендаре. Из этих и других подобных источников сюда введен был ряд сведений по математической географии, астрономии, метеорологии и естественной истории. Страница 239 И для дальнейших отделов библейской истории апокрифы употреблялись все более и более свободно. Еще свободнее реальные сведения протекали в отделе космографическом. К космографии Мартина Бельского присоединены были выписки из космографии Герарда Меркатора — переведенный в 1630 году вслед затем явились в составе хронографа и самостоятельной обработки сперва это было русское предисловие к переводной космографии а потом в конце 17 века и русская переработка географического описания четырех частей света со внесением национальных и православных тенденций московское государство помимо описания его умеркатора по иовию и герберштейну источником конца 15 и начала 16 веков было здесь описано еще в особой оригинальной русской статье также как как и Сибирь. Прогрессировало и усвоение русской историографии польских ученых-приемов. У славена родоначальника новгородских славян, появилась жена Шелань, сын Волхов и так далее. Гостомысл перед смертью обращается к новгородцам с речью о и новгородстве, совет даю вам, да пошлете в прусскую землю мудрые мужи для признания юрюрика и так далее. Рядом с этой ученой разработкой древнейшего периода хронограф дополнялся и современными историческими известиями. Эти дополнения стали наиболее важными и оригинальными частью старого памятника». Впрочем, русские исторические произведения уже давно составлялись и вне рамок хронографа. Летописная бессвязность и фактичность мало-помалу исчезали из них под влиянием новых образцов, заменяясь прагматичностью изложения и системой в выборе фактов. Первые примеры разработки русской истории в этом духе показаны были москвичам, опять-таки южными славянами и Киевом. В Киеве обработан был по средневековым правилам древнейший исторический период и сделан выбор фактов, пригодных для религиозного возвеличения последующей национальной истории. Таким образом, составился древнейший учебник русской истории, напечатанный под названием «Синопсис» — 1674 год. В Москве еще в начале XVI века положено было основание искажению исторических фактов под влиянием политической тенденции — По-видимому, немаловажную роль сыграли при этом переселившиеся в Москву ученые-сербы. К религиозному герою русской истории Владимиру Святому, выдвинутому Киевом, присоединился таким образом выдвинутый Москвой политический герой ее Владимир Мономах, наследник византийских императоров. Весь ход русской истории объяснен был систематически, как следствие распоряжения ее государей, касавшихся формы правления. По этой теории первоначальная Русь была единой монархией. Затем ошибочное распоряжение о разделе раздробило ее на уделы. Последствием этого было отделение от нее Юго-Западной Руси и Северных республик по порабощению России татарами.